крокодил. Откуда ее раздобыли, полком никто не знал. Одни уверяли, было это еще до Крыма. Другие уже в Крыму, мол, подобрали на крымских дорогах. Лежала она на боку в кювете. Оттуда сюда, в Севастополе, и притащили машину волоком. Автомашина марки ЗИС-101 была нечастым в те годы явлением. Лучше считалась маркой. Мотор у машины мощный, кузов вместительный, длинный, отличный ход. отремонтировали, восстановили черноморцев автомашину. Маскировочной краской покрыли в зеленый и черный цвет. Как крокодил получилась на ведь машина. Крокодилом ее и прозвали. Попал крокодил в бригаду морских пехотинцев к полковнику Евгению Ивановичу Жидилову. Стал он затем генералом. Не знал усталости, крокодил. Носился по батальонам, по ротам, то в штаб, то из штаба, то к начальству, то от начальства, то в Севастополь, в толовые части бригады, то на командный пункт. Привык крокодил к бригаде, и в бригаде как свой пришелся. Полюбили его солдаты. «Привет, крокодил!» «Как дела, крокодил?» «Что там нового слышно в штабе?» Оказалось, машина на редкость выносливый, А главное, был крокодил удачливым. Фашистские самолеты за ним гонялись. Открывали огонь фашистские минометчики. Не вспомнишь здесь всех историй. Как-то зимой застрял крокодил в снегу. Сразу же появился фашистский летчик. «Не уйдешь, крокодил! В руках, крокодил!» Стал летчик делать над машиной боевые заходы. Бросал бомбы, входил в пике. Патроны все до единого расстрелял. Цел крокодил, как новенький. Хоть бы одна царапина. Затем по весне снова застрял крокодил. Распутится, буксует машина, не с места. Схватила колеса весенний хляб. Взяла машину в прицел фашистской артиллерии. Открыли пушки, по ней огонь. Укрылись Жидилов и шофер рядом в глубоком окопе. Машина словно на полигоне, стоит на открытом месте. Солдаты, что были в окопе, считают взрывы. Считает шофер, считает и сам Жидилов. — Десять, двадцать, сорок, сорок четыре, сорок четыре снаряда и все в крокодила. Прощай, боевой товарищ! Стих огонь. Поднялись бойцы из окопа. Смотрят. Глазам не верят. Цел, невредим крокодил, хоть бы одна занозина. Бывало, конечно, всякое. Война есть война, боец есть боец. И крокодил получал ранения. Ходил в повязках, ложился в госпиталь. Вновь автомобильные мастера поднимали машину к жизни. Честно нес службу свою крокодил. Как равный в строю отважных. Не стало его случайно. Погиб от фашистской бомбы. Стоял у штаба, дремал без дела. Ударила бомба прямым попаданием. Был крокодил, и нет. Не скоро забыли бойцы машину, часто вспоминали отважный ЗИС. Так и во всем бывает. Честно прошел по жизни, долго хранится след.